Глава 528. Богачей действительно много. Едзи активировала кристалл, используя духовную энергию лишь второго уровня, дабы подтвердить слова Вандуна относительно требования нулевого уровня для использования кристалла. Внезапно яркий белый свет пролился сверху на Антонио, а также на несколько покупателей, сидевших в первом ряду. Каждый, кого коснулся свет, ощутил его эффект. А? Мой уровень вырос? «Откуда эта сила?» Сидевшие в зрительном зале первыми заметили этот эффект. Они были на гораздо более низком уровне, чем Антонио, и поэтому быстро почувствовали прилив энергии. На сцене датчик показал, что уровень Антонио только что поднялся до 19. -го. Сиракус также был среди тех, на кого упал свет. Он чувствовал, как его наполнила тёплая энергия. Но даже если заклинание произвело на него впечатление, он не показал этого. Из-за относительно высокого уровня Антонио эффект продержался на нём всего 5 минут, однако этого было достаточно, чтобы поразить всех присутствовавших на аукционе. Те же, кто сидел в первых рядах, чувствовали, что на них эффект продержался более 10 минут. Кроме того, после того, как эффект утих, никто из них не ощутил никаких признаков потери слишком большого объёма энергии, как после использования обычных усиливающих заклинаний. Так как тем, кто проверил кристаллы и заклинания, был медик из школы, это означало, что школа небесного наставника гарантировала качество товара. Несмотря на слышавшиеся отовсюду возгласы восхищения, Едзи все еще волновалась, что эти кристаллы не будут стоить так дорого, как рассчитывал Ван Дун. «В этом кристалле осталось два заряда, в остальных по три. Все три будут проданы вместе. Начальная ставка — 10 тысяч синих». Стоило Сиракузу произнести это, как тут же начались бешеные торги. 20 тысяч. Это был кто-то из Цезаря. 30 тысяч. 35 тысяч! раздался голос Сандерса в аукционном зале. Хотя изумрудный город был небольшим, Сандерс не мог упустить возможность приобрести самый ценный артефакт искусства, особенно когда он уже находился в его городе. 50 тысяч. На фоне этой огромной ставки... Предложение Сандерса стало казаться жалким. лунь и Танбу с удивлением уставились друг на друга, уже видя себя неприлично богатыми. На несколько секунд в аукционном зале воцарилась тишина, прежде чем снова раздался голос. 60 тысяч!» Анонимный покупатель был из города Зари, одного из трех крупнейших городов школы небесного наставника. После длительного молчания, пронизанного бормотанием и вздохами, Сиракус, наконец ударил молотком по трибуне. Продано! Лица Лунду и Танбура свели словно цветы. Три кристалла божественного света были проданы, и теперь все переключили свое внимание на оставшиеся два кристалла бушующего пламенного ада. Каждый из этих двух кристаллов содержит заклинание огненного элемента 19 уровня Бушующий пламенный ад. Это заклинание с радиусом поражения в 50 метров. Всё, что находится в пределах данного радиуса, будет мгновенно обращено в прах. Минимальное требование для использования этого заклинания — пятый уровень, а дальность действия составляет 200 метров. Поскольку продемонстрировать такую разрушительную силу будет довольно трудно, я призываю всех довериться слову Повелителя Огня. Хотя эти два кристалла не могли быть проверены, предыдущая демонстрация убедила всех в их силе. Кроме того, у всех на слуху все еще были новости о недавней победе Гуан Дуньяна в битве с загами, где он использовал свое мощное огненное умение. Однако, поскольку было неудобно выставлять на аукцион предмет, подлинность которого нельзя было проверить, Сиракус объявил начальную цену в 5000 и позволил своим клиентам самим все решать. Гулять по улице с заклинанием огненного элемента 19 уровня в кармане, Было все равно, что гулять в обнимку с оружием массового уничтожения. Такая вещь была способна мгновенно изменить ход битвы. 10 тысяч, 15 тысяч, 20 тысяч. Хотя за эти годы число мастеров искусства значительно возросло, найти мастера 19 уровня было практически как найти иголку в стоге сена. Поэтому любое умение от такого могущественного мастера искусства 19 уровня, как Гуань Дуньян, Будет на вес золота. В конце концов, два кристалла бушующего пламенного ада были проданы за 80 тысяч синих. Эти два кристалла стали главным открытием этого аукциона. Сиракус был более чем доволен итогами мероприятия. Это было отличным началом его сотрудничества с боевыми волками. Мощь этих кристаллов убедила его в том, что только его финансовое влияние способно создать достаточно большую сеть для их продажи. Когда Сиракус собирался объявить об окончании аукциона, к нему поспешил один из сотрудников и что-то прошептал. Обернувшись, Сиракус объявил собравшимся. «А теперь я хочу представить вам еще более удивительный предмет». Слова Сиракуза привлекли к нему внимание всех присутствующих, включая даже тех, кто уже покинул свои места. Они быстро вернулись обратно и внимательно посмотрели на сцену. Лундуо поднялся на сцену с пустыми руками. Никто. Даже сам Сиракус не знал, о чем пойдет речь. Ему передали только то, что Вандун попросил показать последний предмет, чтобы продемонстрировать свою добрую волю. А Сиракус решил сделать исключение и разрешил выставить последний предмет, о котором ничего не знал. Не говоря ни слова, Лундуо снял рубашку и показал свое обнаженное тело. Звуки ропота поднялись из зала. Некоторые начали задаваться вопросом, а не собирался ли Сыракус выставить на аукцион раба? На сцене Лунду обнажил свой клинок и вонзил его в себе в живот. Все были в шоке от такого поворота событий. Спустя несколько вздохов в аукционном зале воцарилась мертвая тишина. Едзи также была озадачена таким ходом дел. Она хотела было броситься на сцену, но ее остановил танву. Луйндо вытащил лезвие из своего живота и зажал рану левой рукой, останавливая кровь. Что-то вспыхнуло в его ладони. Это был энергетический кристалл. Внезапно из его руки вырвался белый свет, и под его мягким прикосновением рана зажила буквально за несколько секунд. Спустя некоторое время Луйндо собрался и объявил: "Это лечебный кристалл. Его можно использовать для мгновенного заживления ран" благодаря содержащемуся внутри умению излечения. У зрителей закружилась голова от такого откровения. Сяо Юй-Юй и Едзи с удивлением посмотрели друг на друга. Подобная техника была неслыханной вещью даже внутри их школы. «Ну что за придурок?» — посетовал Ван Дон на безрассудство Лунду. Он велел ему продемонстрировать возможность исцеления на живой курице, а тот вместо этого использовал себя. Хотя Лунду не отличался красноречивостью и ораторским мастерством, он знал, как донести свою мысль, не используя слов. Молодой человек, вы в порядке? спросил у Лунду Сиракус, по-видимому, беспокоясь о его состоянии. Лунду не ответил. Вместо этого он активировал свою силу ядерного генома, таким образом демонстрируя, что он был жив и полон сил. Отлично. Этого достаточно. Я не смел усомниться в тебе ни на секунду. Теперь можешь оставить все остальное на меня, сказал Сиракус. Лундуо кивнул, а затем передал кристалл Сиракузу. Его можно использовать еще один раз, добавил Лунду. Хорошо, давайте сделаем перерыв и продолжим через 10 минут, объявил Сиракус. Стоило Сиракузу закончить свою речь, как в аукционном доме закипела жизнь. Подойдя к Едзи, он спросил. «Сколько у вас таких кристаллов?» Едзи пребывала в недоумении. Девушка взглянула на Лунь-Дуо. «Всего один». «Сколько времени потребуется капитану Гуань, чтобы создать еще один такой?» «Материалы, из которых он создан, будет крайне трудно найти. Я не думаю, что в ближайшее время вы увидите еще один такой». Лунь-Дуо ответил теми же словами, что услышал от Ван Дуна. Сиракус кивнул. Он был готов побиться об заклад, что этот кристалл, должно быть, был сделан из очень ценных материалов, чтобы обладать такими невероятными эффектами. По правде говоря, Сиракус хотел бы приберечь один из этих спасительных кристаллов для себя. «Господин Сиракус, капитан Гуань очень щедр к своим друзьям. Я не думаю, что он решился бы взять с друзей деньги за это. Если вы понимаете, о чем я», — медленно произнес Лундуо. Уловив намёк, лицо Сиракуза озарилось ликованием. «Конечно! Благодарю вас, молодой человек! Теперь позвольте мне позаботиться об остальном». Не теряя ни секунды, Сиракуз поспешил связаться со своими самыми влиятельными клиентами. Десять минут спустя ещё больше людей присоединилось к аукциону посредством телеконференции. Эти новые участники были одними из самых богатейших и влиятельнейших клиентов, которых знал Сиракуз. Сиракуз понимал, что после столь яркой демонстрации предмет больше не нуждается в представлении. «На трибуне вы можете лицезреть единственный в мире целебный кристалл. Начальная ставка — 50 тысяч синих!» «Сто тысяч!» — прогремел из динамика в голос покупателя из Бруклина, внутри аукционного дома. Он удвоил стартовую цену дабы продемонстрировать свою твёрдую решимость заполучить этот кристалл. «Кто-нибудь ещё?» Несмотря на астрономическую цену, голос Сиракуза оставался спокойным, если даже не скучным. «150 тысяч!» «150 тысяч от джентльмена из Цезаря! Кто-нибудь ещё?» Едзи была шокирована суммами, которыми разбрасывались люди вокруг. Она ещё никогда не видела столько денег, пока управляла счетами боевых волков. В глазах Сяо юй, юй вспыхнул интерес. Заклинания исцеления были ее сферой, так что девушка была шокирована тем, насколько могущественным стал Гуань Дуньян. Чувствуя ее интерес, Сандерс небрежно предложил свою цену, но его предложение быстро было перебито. Он знал, что для него получить этот кристалл было за пределами его возможностей.